Глава 30. «Я была обижена на Джера и дулась на него, как мышь на крупу. Но долго негодовать не могла, поскольку не умела и не любила концентрировать свое внимание на негативе. Ведь вокруг столько всего интересного и захватывающего. А еще Джерард – будущий объект моих исследований и вообще кладезь полезной, очень нужной информации». Появление в поле зрения мертвого короля привело многих наших спутников в недоумение. Ларера Варная, тех же людей, присоединившихся к корочему отряду, и даже немного ревна, который задал мне пару уточняющих вопросов, но не получив внятного ответа, отошел с задумчивым видом. Чего он там себе придумал, не знаю, но больше с расспросами не лез. Ближе к вечеру того же дня вдали, за светлой песчаной полосой, я увидела ее. Сальвана. Могучая река несла свои серебряные воды неспешно, даже лениво, грохочая, перекатываясь, нагоняя новой волной предыдущую и оберегая покой разумных по эту сторону срединных земель. Я давно любила Сальвану всей душой. Меня завораживал ее переменчивый характер. То она обдавала тебя ледяным равнодушием, то, отражая лучи местной звезды, ласкала кожу теплом солнечных зайчиков. И именно магическая река подарила мне Манестайн, лунный камень. Сей артефакт обладал невероятными функциями – исцелять страшнейшие порой несовместимые с жизнью раны. А ведь я на самом деле не знала, на что еще способен этот подарок древних. И мне до дрожи в пальцах хотелось скорее к нему прикоснуться и с головой окунуться в изучение нового и невероятного». «Ты так смотришь на реку, словно не видела ее как минимум пару десятков лет», усмехнулся отец, который сегодня ехал рядом со мной. «О, только благодаря ей, папа, мы с мамой живы. Сальвана поила нас, давала силы жить дальше, и благодаря ее направлению мы отыскали Сульёбган. Слишком символизируешь эту реку», – пожал плечами Ансгар. «Она живая, ты разве не чувствуешь?» И нрав у нее, как у женщины, переменчивый, капризный, но одновременно ласковый и оберегающий. Анс покачал головой, а через минуту молчания добавил. Сальвана – это естественная преграда между опасностями великого леса и разумными, живущими по эту сторону. А нам, оркам, придется как-то выживать там, где покоя почти нет, и каждую ночь приходят монстры. Кстати, все чаще пересекают долину между темной и светлой частями леса. Их манят запахи и громкие разговоры. Я внимательно слушала Ансгара, и на моих губах расцвела едва заметная, но счастливая улыбка. Нежить нам теперь не страшна. У меня есть кое-что. Нужно только провести пару опытов. Но Джерард сказал, что это заклинание, которое я отыскала в тайных отделах Королевской библиотеки, может помочь нам и сравниться с силой обережных горшков. Брови отца подскочили высоко вверх, демонстрируя удивление. «Я уже в предвкушении! Что же это за ворожба такая?» Я назвала его «Белое солнце». «Красиво звучит, правда?» Мечтательно прикрыв веки, проговорила я. «Так вот, там часть была затерта. Пришлось крепко поломать голову, чтобы додумать то, что исчезло». «Ну, или сочинить наново. В общем, погоди немного, и мы развешаем фонарики с белым солнцем по всему периметру Сулиобгана и вдоль дорог, которые непременно возникнут вокруг, и дальше нашего пока маленького, но такого сильного королевства орков». Анс странно на меня покосился и вдруг улыбнулся на все свои тридцать с лишним белоснежных клыков. «Как бы к нам не стали приезжать из других королевств!» «Чтобы поглазеть на твои безопасные дороги в темном лесу». «Па, то ли еще будет! Будем экскурсии устраивать с адреналинчиком. Как поймать монстра и при этом не умереть?» «Уверена, платить будут золотом!» «Ты сейчас всерьез или шутишь?» Раздался хмурый голос позади. «Я даже оборачиваться не стала. Тембр Джеррарда басовитый и чуть приглушенный, сложно было перепутать хоть с кем-нибудь». «Я вполне серьезно. А что?» Легкомысленно пожала плечами, делая вид, что действительно так думаю. На самом же деле я просто пошутила. Никаких сафари на нечисть я устраивать не собиралась. Мне не нужны были глупые, ничем не оправданные смерти, ворочем королевстве. «Ну, если ты намереваешься при этом неплохо заработать, в принципе, почему бы и нет?» Мой телохранитель вдруг сменил тон на одобрительный. А если разумный сам себе, дурак, не наша в том вина. Только нужно продумать условия договора, чтобы к тебе и твоей стране не было потом претензий. Я просто пошутила, не выдержав оглянулась наехавшего позади нас Джера. Мужчина отстал на пол корпуса, и на его лице сейчас была самая настоящая улыбка. Он прикалывался. Водает. И я не выдержала, тоже рассмеялась. Ансгара кто-то окликнул, и он, кивнув нам, отправился к Ларе Ригу. «Не обижаешься!» Поравнявшись со мной, негромко уточнил Джер. Огромный вороной конь, на котором восседал орк, внушал трепет и уважение к наезднику, способного столь легко управлять этим монстром. Темный глаз Вальгарда косился на меня и на мою смирную кобылку, в явном намерении улучить момент и как следует укусить меня за ногу и пнуть мою руби. «Где ты достал этого монстра?» Вырвалось у меня против воли. И вообще я с трудом удержалась, чтобы не отъехать чуть подальше от этой зловещей парочки. «Где взял, там уже нет», хмыкнул мертвый король, который сейчас был живее всех живых. «Я серьезно!» Мне было все же интересно узнать, откуда у бывшей нежити такое сокровище. Забрал из конюшни анденшонов. Пожал он широченными плечами. Даже мелькнула мысль, как бы эти стальные мышцы не порвали куртку по швам. «Не поняла!» Через секунду дошло до меня, резко вскинув голову, заглянула ему в глаза. «Тебе и не нужно понимать!» Он не отвел взгляда. «Просто помни, не оставляй врагов за спиной. Никогда!» «Хм!» Чуть не поперхнулась я, ведь до сего момента полагала, что с герцергом давно покончено». Задавать уточняющие вопросы не стала. Откуда-то поняла, что ответа не дождусь. Но моя природная любознательность так и распирала изнутри. И я спросила совсем другое, прежде оглядевшись и воздвигнув вокруг нас двоих купол тишины. «Скажи, Монестайн способен не только заживлять раны, ведь так? Какие функции он еще поддерживает?» Джер перевел взор своих странных глаз в сторону блестевшей реки и туда, дальше, где виднелась полоса густого светлого леса. Орк-нежить молчал, явно о чем-то размышляя. Во все века лунный камень использовали только как целительский артефакт древних. Наконец-то заговорил он, медленно, словно подбирая слова. Мой род обладал одним таким камнем, который затерялся во время великого противостояния орков и всех иных разумных но поговаривают, что этот камень также способен вернуть к жизни того, у кого здоровая душа. То есть он умер, но душа и разум остались цельными. «Например, как у тебя?» – уточнила я, внимательно слушая бывшего короля и одновременно любуясь его гордым профилем. «Сногсшибательный орк». «Да». Он неожиданно резко повернулся ко мне лицом, и я почувствовала, как щеки опалила жаром. Но как эту его способность включить, не ведаю. А еще, если верить все тем же домыслам, после того, как кто-то восстанет из мертвых, Манестайн рассыплется в труху. С одной стороны, я вовсе не хочу потерять такой нужный артефакт. С другой, я многозначительно посмотрела на спокойного мертвого короля. Ты сможешь полностью ожить. В общем, мне есть о чем подумать и чем заняться долгими зимними вечерами, ночами, может быть, тоже. Мои мысли из странного романтического бреда переключились на любимую волну чокнутого изобретателя. И еще я обдумала твои слова касательно разведки. Можно ведь создать артефакты, очень маленькие, и даже придать им внешний вид насекомых или мелких грызунов, птиц и присмыкающихся. У меня уже есть несколько набросков и даже произведены первые расчеты. Только в дороге сложно сосредоточиться на чем-то одном. Все же любое путешествие выматывает. Интересная задумка. Одобрительно кивнул Джер, после чего поднял руку и одним движением пальцев снял мой купол тишины. Поскочу ка я назад, разведаю, нет ли хвоста. И, бросив на меня странный взгляд, резко развернул глухо всхрапнувшего коня, срываясь с места в карьер, помчался назад. Растерянно поглядев вслед его внушительной фигуре, пожала плечами. Странный он все же. То у него вполне человеческие эмоции и мысли, то он как бездушная машина, делает что-то, но далеко не во благо кого-то, кроме почему-то меня. Лучше не думать о Джерарде, как о живом орке. Перестать млеять перед его красотой. Ведь влюбиться в того, кто не совсем жив, глупейшая затея. Мой взор снова переместился вперед. Мы почти дома. Уже очень скоро покажется родной остров посреди Сальваны. А там меня ждет мама, друзья и новый город. Символ единства орочьего народа. Сульёбган.